Глава ш е с т н а д ц а т а Она повернулась так резво, что поскользнулась на мыле и непременно упала бы, если бы вовремя не схватилась за мои плечи. На Тарасова было страшно смотреть. Рот его был искривлен, словно ему только что удалили зуб и набили рот ватными тампонами. Глаза наполнила тоска потерявшей хозяина собаки. «Что?» С явной угрозой в голосе прошептала Вика и неожиданно швырнула в лицо Тарасова пригоршню воды. — Я тебя убью, если это так. Я тебя, идиота, такого живьем закопаю. Оттолкнув меня, она выпрыгнула из ванны и, как была г о л ы выскочила в коридор. «Показывай — Показывай! — закричала она оттуда. — Где ты его хранил? Куда ты его, говнюк, спрятал? Какого черта ты вообще здесь его держал? «Мало было места в квартире?» «Я думал, что тут надежнее», — совершенно жалким голосом лепетал Тарасов, вытирая рукой мокрое лицо. До меня стало доходить, о каком золоте шла речь. И я, мгновенно перейдя от защиты к нападению, схватил его за лацком пиджака. «Объясни-ка мне, какое это золото у тебя пропало?» о и твоего ума дело!» Неожиданно громко изло крикнул Тарасов, отталкивая меня от себя. — Пошли все вон! Дайте мне собраться с мыслями! — Да нет у тебя мысли! — Вика вдруг схватила Тарасова за шею со стороны спины и стала его терзать. — И никогда не было! Показывай, гадина, где оно лежало! Голая, мокрая, она напоминала взбесившуюся дикарку, напавшую на европейца, который посмел посягнуть на ее тростниковую хижину. Тарасов неуклюже отбиваясь стал приближаться к лестнице. У меня уже не было необходимости вмешиваться в семейный конфликт, и я, следуя зачатой на некотором удалении любовался редким зрелищем. Сначала тарасов вцепившийся в него викой, а затем и я поднялись на второй этаж, где в одной из комнат находилась бильярдная. с угловой барной стойкой, камином и журнальным столиком. Должно быть, еще совсем недавно здесь было чисто и уютно. Сейчас же в комнате царил хаос. Бильярдный стол был повален на пол, а зеленое сукно, обтягивающее игровое поле, было жестоко порезано во многих местах. Стойка, засыпанная слоем битых бутылок, напоминала поверхность реки в период вскрытия льда. На полках я не мог найти ни одного целого бокала или бутылки. Ощетинившееся пружинами кресло, поставленное вокруг журнального столика, можно было с успехом использовать в финальной сцене спектакля «Двенадцать с т у л ь е в За камином зияла глубокая ниша. «Там», — сказал Тарасов, кивая на нишу, — «там был тайник». Мне показалось, что тонкая рука Вики разрезала воздух со свистом. Раздался смачный звук пощечины. Тарасов покачнулся, прижал ладонь к пылающей щеке и, что было для меня неожиданностью, вдруг схватил жену за волосы и дернул так, что Вика, расставив руки в стороны, отвесила ему глубокий реверанс. «Дура!» — в сердцах выпалил он. «Идиотка! Иди о д е н с я и не свети своей красной задницей, как павиан!» «А он может, если захочет», — мысленно отметил я. Униженной и оскорбленной Вике попался под руку бильярдный шар, и она запустила его в т а р а с о в о Пролетев над моей головой, снаряд ударился о стену и разбился. Не ожидая ответного выстрела, натурщица кинулась к двери, и вскоре мы услышали, как деревянные ступени заскрипели под ее босыми ногами. Громко сопя, Тарасов некоторое время прохаживался по комнате, пиная ногами раскиданные вещи. — Чего нервничаешь? — спросил я. — Ты украл, у тебя украли. Все закономерно. — Было бы лучше, — произнес Тарасов, посылая мне тяжелый взгляд. — Если бы ты... Он оборвал фразу до полусловие и снова принялся мирить шагами бильярдную. Потом остановился и посмотрел на меня так, словно хотел прижать меня взглядом к камину. — Если бы ты убил ее, Вацура, то нам обоим стало бы намного легче жить, — произнес он. — Убей ее сам, — ответил я, шокированный столь странным предложением. — Не могу, — ответил Тарасов. — Боюсь. И за решетку не могу ее упрятать. Она очень хитрая, ее не подставишь. — Как Анну, — договорил я, — ты это хотел сказать? — Да, наверное, это. Я вдруг почувствовал в словах Тарасова скрытый намек. — Послушай, а с чего ты взял, что я легко могу убить человека? Тарасов посмотрел на меня с легким недоумением, словно я не понимал какой-то элементарной вещи. — Чего взял? — переспросил он. — Ты же с легкостью грохнул Жоржа, и расправиться с этой курицей для тебя не составит большого труда. — Я не убивал Жоржа, — ответил я. Тарасов прятал в глазах усмешку. — Ну, — протянул он, — возможно, кто-то другой поверит тебе, а меня не надо лечить. Витамин сказал г д е что видел, как ты тащил Жоржа волоком по коридору. — Да, это было, но я всего лишь оглушил его. — Оглушил в ы с т р е л а в голову? — скинул брови Тарасов. — Я ударил его кофейником и оттащил в комнату. Это уже после меня кто-то пристрелил его. Тарасов мне не верил. — А что это за револьвер торчит у тебя за поясом? — Его дала мне твоя жена. — У Виктории никогда не было револьвера. — Тут я вспылил. — Послушай, Тарасов. Ты меня запугать вздумал. Думаешь, что к стене припёр? Ошибаешься. У тебя было куда больше поводов отправить Джорджа на тот свет. Когда я соврал тебе, что работаю на Джорджа, ты сказал, что убьёшь его, а потом вышел из столовой. — Я его не нашёл, — тотчас ответил Тарасов, но было видно, что он уже ушёл в глухую оборону. — Вика тоже выходила. Почему ты не подозреваешь её? Разве у нее было меньше причин желать смерти Жоржу, этому старому блядуну, который наверняка шантажировал ее? Оказывается, Тарасов з д а л намного больше, чем я думал. «Убей ее», — повторил он, приближаясь ко мне. «А я вытащу изоды твою Анну. Сделай это. Я обеспечу тебе алиби. Я сделаю так, чтобы дело Анны было пересмотрено». т а все шито белыми нитками, и успех гарантирован. — Я не убиваю людей, — Тарасов, — спокойно ответил я. — И ты мне уже вообще не нужен. Как ты можешь ее вытащить, если у тебя уже нет денег? А у меня есть, и я с потрохами куплю всю охрану зоны. Тарасов с в и р е п е я сунул мне под нос кукиш. — Черта с два, не купишь. Там не так все просто, как тебе кажется. Они возьмут твое золото и сразу же упекут тебя за решетку. Я знаю подлую натуру этих сторожевых псов». Мы оба вскинули головы, услышав скрип ступеней, и замолчали. Состроив на лицах постное выражение усталости и безразличия ко всему, мы сели на рваное кресло. Вика зашла в комнату, я сразу заметил перемены, произошедшие в ней. Во-первых, она уже была одета. Во-вторых, взяла себя в руки и вела себя сдержанно. — Господа, — сказала она мягким голосом, — я накрыла ужин, прошу к столу. Мы с Тарасовым переглянулись и одновременно встали. Кажется, я зацепился джинсами о пружину, но крепкая ткань выдержала. Взгляд Тарасова, брошенный на меня, призывал к мужской солидарности. Он понимал, что мне легче простого вылить д а него ведро помоев, признавшись Вике за ужином. «Ты знаешь, твой муж целых полчаса уговаривал меня прикончить тебя». Вика вышла на лестницу первой. Тарасов пропустил меня следом за ней. Я чувствовал, как он смотрит мне в затылок, как он ненавидит и боится меня. В столовой уже было тепло, Вика заменила высаженное стеклом фадерным листом и заложила его подушками. По-английски сервированный стол был украшен большими медными подсвечниками и вазой с хвойной веткой. Тарасов язвительно усмехнулся, глядя, как Вика поджигает свечи и гасит лампочку. — Чему вся эта неуместная бутафория, Викуль? — спросил он. — Ты забыл, милый? что сегодня Рождество». «В самом деле?» Тарасов взглянул на меня, отодвинул стул в торце стола и сел. «Разве на земле еще бывают праздники?» Вика села напротив мужа. Я, располагаясь между ними, подумал, что супруги выбрали себе место весьма удачно. Если между ними вспыхнет ссора, то с такого большого расстояния им будет непросто попасть друг в друга, тарелкой или вилкой. Голод терзал меня последние полчаса с особой силой, и я, не дожидаясь команды хозяйки стола, потянулся за бутербродами с красной икрой и мясной дорезкой. Тарасов с мрачным видом взял вилку и нож и уставился на салфетку, лежащую на его тарелке, словно собирался порезать ее на кусочки и сожрать. Вика нанизала на вилку маленький баринованный огурчик и, вытянув красные губы в трубочку, ввела огурчик в рот. При этом она и с к о с а смотрела на то, как я смотрю на нее. Мне казалось, что я веду себя как Шариков между Барменталем и Преображенским, но это сравнение меня ничуть не унижало, и я решительно потянулся за бутылкой Смирновки. «Кто хочет со мной выпить, друзья?» — предложил я, скручивая пробку и на низкой глиссаде, пронося горлышко над рюмками. Тарасов не шелохнулся, а Вика молча кивнула. «Весь фокус заключается в том, — произнес Тарасов, — что один из нас убил Жоржа. Мы сидим за столом в компании убийцы». «Это ужасно!» — почти весело ответила Вика — и ввела в рот скрученный в трубочку ломтик ветчины. — Не надо утрировать. Это не так ужасно, — продолжал тем же тоном Тарасов. — Это даже не настолько ужасно, сколько обыденно. И все же лучше было бы выяснить, кто это сделал. — Я не делала, — тотчас ответила Вика, п р и ц е л и в а я вилкой на полосатое мясо криля. Мне незачем было его убивать, Он мне в последнее время нравился и дарил подарки». «У тебя было оружие?» — не поднимая глаз, спросил Тарасов. Вика так и не успела з а г о р п у н и т ь криля. Ее рука повисла в воздухе. Она опустила вилку на тарелку и сказала. «Так, меняем фишки на игровом поле. Паша почему-то решил, что имеет право на роль следователя. Хватит. Теперь я буду задавать глупые вопросы. Давай, выпьем». — кивнула мне Вика. — Нам не удалось дотянуться друг до друга, и мы, салютуя, подняли наши рюмки вверх. Водка была изумительно на вкус, какой она кажется лишь только замерзшему и проголодавшемуся гурману. — Первое, — чуть хрипловатым голосом сказала Вика, закусив б а с л и н к а м и вытряхнул их себе в рот прямо из баночки. — Будь добр, — «Покажи мне свой пистолет и разряди в блюдце магазин». Мне показалось, что Тарасов п о б а г р о в и л А может быть, это были всего лишь красноватые блики от свечей. Он медленно полез за обшлаг пиджака, вытянул из кобуры макаров и положил его перед собой. «Пересчитывать патроны нет необходимости», — сказал он. «Я знаю, что их там шесть штук, а не восемь. Уже неделя как шесть штук». Он выдернул из рукоятки магазин, кинул его на тарелку. Тарелка со звоном раскололась на две половинки. — Но я хочу, чтобы ты посмотрела на ствол. Он чистый, как твои лживые глаза, — еще громче сказал Тарасов и, приподняв пистолет за ствол, кинул его Вике. Пистолет грохнулся между тарелок закусками. Вика даже не взглянула на оружие. Она щелкнула пальцами и выразительно посмотрела на меня, словно хотела сказать «Не спи, разливай». «Еще один вопрос», как ни в чем не бывало, продолжала Вика. «Что ты имел в виду, когда говорил мне, что Жорж надул тебя как минимум на полкило золота, и ты ему при первом же удобном случае выпустишь кишки?» «Ну, не будь же идиоткой», — покачал головой Тарасов. «Ты придираешься к словам. и вообще «Мне не нравится этот разговор в присутствии постороннего человека с очень сомнительной репутацией». «Ты имеешь в виду этого милого человека?» — захлопала глазками Вика. «Не могу ничего плохого сказать про его репутацию. Я благодарна ему уже за то, что он вывез нас живыми и здоровыми из-под обстрела. Давай, мой друг, водка греется». «Ты ведешь себя вульгарно». Продолжал тихо возмущаться Тарасов, глядя на то, как Вика лихо прокидывает рюмку. — н е стыдно за тебя. «Стыдно — Стыдно? — переспросила Вика, медленно опуская рюмку на стол. — А перед кем тебе стыдно, котик? Перед нашим другом? Она взглянула на меня рассеянным взглядом, словно я таял и был уже плохо заметен за столом. От этого взгляда у меня мурашки побежали по спине. — Напрасно ты принимаешь его так близко к сердцу, — продолжала Вика, машинально отсокая вилкой по пустой тарелке. — Он здесь вообще никто. Человек без паспорта, без биографии, без имени. Если надо, мы накачаем его водкой и вынесем голым на мороз. Ты сам лучше меня знаешь, что прокуратура даже не возбуждает уголовные дела по таким случаям. И она, мило посмотрев на меня, — вытянула губы и поцеловала воздух. — Наливай, — мягко попросила она меня. — Или боишься? Это ужасно провести рождественский вечер с двумя трусами. — Вика! — грозно протрубил Тарасов. — Что, Вика? Что, Вика? Ты хочешь сказать, что не боишься меня? Ты это хочешь сказать? — Я хочу сказать, что ты слишком много пьешь. — Значит, все-таки боишься. — Что ж... правильно делаешь. Я очень много знаю о тебе. Я даже знаю, что ты делал, когда оставил нас в столовой Жоржа и вышел в коридор». «Вика», — уже с мольбой в голосе произнес Тарасов, «ты ошибаешься». Вика повернула ко мне свое раскрасневшееся лицо. Я сильно захмелел, и потому старательно набивал желудок закуской. р о т у меня был занят, и я смог лишь промычать в ответ — Мы очень подходим друг к другу, — уточнила Вика, подозрительно рассматривая этикетку Смирновки. — А если ругаемся, то лишь от любви. — Мы ругаемся от того, — б е с ц в е т н о произнес Тарасов, — что у нас нет детей. — У нас их нет, потому что ты их не заслужил, — неожиданно зло выкрикнула Вика. — У нас их нет, — тем же отрешенным голосом добавил Тарасов, — что ты бесплодна, смоковница. Глаза Вики вспыхнули мстительным огоньком. «Рогоносец!» — с садистской улыбкой произнесла она. «Вечный импотент! Самый дряной лейтенант из твоего отдела сотни раз превосходит тебя, как мужчина! Я спала даже с нашим сторожем Колей! Это была незабываемая ночь!» Бокал лопнул в пальцах Тарасова. Я искоса посматривал за пистолетом. кто первый его схватит, и прикидывал, где мне безопаснее находиться в момент кульминации семейной драмы — под столом или же на лестнице. Тарасов встал из-за стола, вид его был ужасен. Из широко раскрытых дозрей шумом вырывался воздух. Болезненный румянец залил щеки, глаза блуждали, на верхней губе выступили капельки пота, пальцы рук мелко дрожали. Задевая бокалы и рюмки, Тарасов потянулся за пистолетом, взял его и несколько раз тщетно попытался загнать магазин в рукоятку. Я незаметно опустил руки под стол и медленно заскользил по пояснице за револьвером. Тарасов, наконец, поставил магазин на место, затолкал Макаров под пиджак и, ни слова не говоря, вышел из столовой в коридор. Через мгновение мы услышали, как хлопнула входная дверь. Секунду спустя я стоял уже около окна. Пошатываясь, как пьяны, й Тарасов брел по сугробам в сторону староживого вагончика.